Она сокрушенно покачала головой. «Не думаю, что это разумно. Вряд ли вам понравится дорога. Но теперь уже ничего не поделаешь. Однако в Багдаде мы встретимся обязательно. Я дам свою визитную карточку. Если вы позвоните нам из Бейрута перед отправлением поезда, мой муж встретит вас на вокзале и привезет к нам домой». Что я могла сказать в ответ, кроме «большое спасибо, но мои планы пока так неопределённы?» «К счастью, миссис С. не всю дорогу будет моей попутчицей», — подумала я с облегчением. «Слава Богу! А то у меня не было бы ни минуты покоя. Похоже, эта женщина не закрывала рта никогда. Она выйдет в Триесте и поплывёт пароходом в Бейрут». Я предусмотрительно умолчала о том, что собираюсь сделать остановки в Дамаске и Стамбуле. Даст Бог, она решит, что я передумала ехать в Багдад. На следующий день мы самым дружеским образом распрощались в Триесте, и я твердо решила хорошо провести время. Путешествие оправдывало все мои ожидания. После Триеста поезд шел через Балканы по Югославии я с восторгом наблюдала из окна совершенно новый для меня мир. Горные ущелья, по которым двигался поезд, запряженные осликами тележки и живописные фургончики, группы людей на вокзальных платформах. Иногда я выходила из вагона на станции, где-нибудь в Нише или Белграде, и наблюдала, как отцепляют от нашего состава огромный локомотив и заменяют его на нового монстра с совершенно другими надписями и эмблемами. Естественно, в пути я познакомилась еще с несколькими людьми, но к моей великой радости никто из них не проявил обо мне такой заботы, как первая попутчица. Днем я приятно проводила время с американской миссионеркой, инженером-голландцем и двумя турецкими дамами. С последними особенно разговориться было мудрено, так как мы общались на весьма условном французском. Однако удалось выяснить, что положение мое достаточно унизительно, поскольку я имею всего лишь одного ребенка, к тому же еще и девочку. У лучезарной турчанки, если я правильно ее поняла, было тринадцать детей, пятеро из них, правда, умерли и еще три, если не четыре, погибли до рождения. Она гордилась общей суммой своих достижений и не теряла, судя по всему, надежды побить собственный рекорд плодовитости. Дама настойчиво рекомендовала мне всевозможные рецепты увеличения численности семейства, отвары из листьев, из трав, всевозможные способы употребления, кажется, чеснока и, наконец, адрес, совершенно чудесного парижского доктора. Пока не окажешься в дороге одна, не осознаешь, насколько внешний мир заботлив и дружелюбен, хоть порой это и утомительно. Дама-миссионерка назвала мне несколько лекарств против желудочно-кишечных недугов, в частности, превосходный набор слабительных солей. Голландский инженер со всей серьезностью наставлял меня относительно того, где следует останавливаться в Стамбуле, и предостерегал от опасностей, уготованных даме в этом городе. «Вы должны быть осторожны», — вразумлял он меня. «Вы, благовоспитанная дама, всегда жили в Англии под защитой мужа и родственников». Не доверяйтесь никому, не ходите ни в какие увеселительные заведения, если точно не знаете, что это за место.